Глава 49. Лассо развязано. Встревоженный орел с криком взвивается в небо. Испуганный гневными голосами, он покинул сук на старом тополе и летит на разведку. Один взмах могучих крыльев, и он уже парит высоко в небе, зорко осматривая поляну и окружающие ее заросли. На поляне он видит распростертого на земле и, по-видимому, мертвого человека. Рядом бегает конь и громко ржет. В зарослях он видит двух всадниц. Одна с непокрытой головой, с развивающимися по ветру волосами, сидя в седле по-мужски, галопом скачет от поляны. Другая всадница на пятнистой лошади сидит боком в дамском седле и направляется к поляне. На ней амазонка и шляпа. Едет она более медленным аллюром, но вид у нее тоже взволнованный. Вот что видит орел со своей высоты. Обе всадницы нам знакомы. Та, которая скачет от поляны – Исидора Коварубио де Лос Льянос, а та, которая направляется к ней – Луиза Пуэндекстер. Уже известно, почему первая из них покинула поляну. Остается объяснить, почему вторая едет туда. После разговора с Зебом Стумпом молодая креолка вернулась к себе в комнату и, опустившись на колени перед статуей Мадонны, начала молиться. Как все креолы, она была католичкой – и твердо верила в заступничество святых. Странной и печальной была ее молитва. Она просила святую деву защитить человека, которого считали убийцей ее брата. Она ни минуты не сомневалась, что он невиновен в этом ужасном преступлении. Это было невероятно. Если бы у нее возникли хотя бы малейшие подозрения, ее сердце не выдержало бы такого испытания. Она не просила Мадонну помиловать его, Она просила небеса защитить его от врагов, от ее друзей. Рыдания заглушали шепот молитвы. Луиза нежно любила брата и глубоко была потрясена его смертью, но эта печаль не могла заглушить другого чувства, более сильного, чем узы крови. Горюя о погибшем брате, девушка молилась о спасении возлюбленного. Когда она поднялась с колен, взгляд ее случайно упал на Лук. который так часто помогал ей посылать нежные весточки любимому человеку. «О, если бы я могла послать стрелу, чтобы предупредить его об опасности!» Эта мысль вызвала другую. Не осталось ли следовых тайной переписки в том месте, где они обменивались стрелами? Луиза вспомнила, что в последний раз Морис переплыл реку вместо того, чтобы переправиться в лодке. Его лассо, наверное, осталось в челне». Накануне, потрясенная горем, она не подумала об этом. Лосо могло выдать тайну их ночных свиданий, о которой знали, как она полагала, только они сами, и тот, чьи уста навеки умолкли. Солнце поднялось уже довольно высоко и ярко светило через стеклянную дверь. Луиза распахнула ее, чтобы спуститься в сад и пройти к лодке. Но на веранде она остановилась, услыхав доносившиеся сверху голоса. «Разговаривали двое». Ее горничная Флоринда и чернокожий кучер, которые в отсутствие хозяина решили подышать свежим воздухом на сатее. Внизу можно было отчетливо слышать каждое слово, но Луизу мало интересовал их разговор. Только когда до ее слуха донеслось знакомое имя, она стала прислушиваться. «Они говорят об этом Джеральде, Морис Джеральд, его имя». Говорят, что он ирландец, но если это правда, то он совсем не такой, как те ирландцы, которых я видел в Новом Орлеане. Он больше похож на джентльмена-плантатора. Вот на кого он похож. «Ты не думаешь, Плутон, что он убил массу Генри?» «Вот еще что придумала. Он убил массу Генри. Может, еще скажешь, что я убил массу Генри?» «Будет такая же неправда». «Ой, смотри, Флоринда, ведь это он, легок на помине. Смотри, Флоринда, смотри, вон туда!» «Куда?» «Вон туда, на тот берег, видишь, мужчина на лошади. Это и есть Морис Джеральд, тот самый человек, которого мы встретили в черной прерии, тот самый, который подарил меслу крапчатую лошадь, тот самый, которого сейчас все ищут. Они не там его ищут, они не найдут его в прерии сегодня. «А ты этому не рад, Плутон?» Я уверена, что он не виноват. Он такой красивый и храбрый. Никогда он не мог. Луиза не стала слушать дальше. Она вернулась в дом и прошла на Сатею. Когда она поднималась по лестнице, сердце ее билось так сильно, что его удары, казалось, заглушали звук ее шагов. С большим трудом ей удалось скрыть свое волнение от слуг. «Почему вы так громко разговариваете? Что вы там увидели?» спросила Луиза, скрывая свои чувства под напускной строгостью. Мисс Луиза, посмотрите-ка туда, молодой джентмен. Какой молодой джентмен? Тот самый, которого разыскивает тот самый. Я никого не вижу. Он сейчас за деревьями. Смотрите туда, туда. Вон черная шляпа, бархатная куртка и блестящие серебряные пуговицы. Это он, тот самый молодой джентмен. Ты верно ошибаешься, Плутон. Здесь многие так одеваются. Расстояние слишком велико, чтобы узнать человека, особенно теперь, когда его уже почти не видно. «Все равно, Флоринда, беги вниз, приготовь мою шляпу и амазонку. Я хочу проехаться верхом. А ты, Плутон, оседлай мне луну только поскорее. Я боюсь, что солнце поднимется слишком высоко. Ну, живо, живо!» Как только слуги спустились по лестнице, Луиза еще раз подошла к парапету. Она с трудом переводила дыхание от бурного волнения. Теперь ей никто не помешает рассмотреть хорошенько, кто там на холме среди зарослей. Но было уже поздно. Всадник скрылся. Сходство большое. И в то же время это как будто не он. Если это Морис Джеральд, то зачем бы ему ехать туда? И сердце ее сжалось. Она вспомнила, что однажды уже задавала себе этот вопрос. Она больше не стала задерживаться на сатее. Через десять минут Луиза уже была на другом берегу, в зарослях. где скрылся всадник. Она ехала быстро, внимательно глядя вперед. Поднявшись на обрыв над долиной Леоны, Луиза вдруг натянула поводье. До нее донеслись чьи-то голоса. Она прислушалась. Хотя звуки были едва слышны, все же можно было различить два голоса женщины и мужчины. Какого мужчины? Какой женщины? Ее сердце снова сжалось. Девушка подъехала ближе, Снова остановилась, снова прислушалась. Говорили по-испански. Это ее не успокоило. С Асидорой делос де лос Морис Джеральд стал бы говорить по-испански. Креолка знала этот язык достаточно хорошо, чтобы понять смысл разговора. Но она была еще слишком далеко и не могла разобрать слов. Голоса звучали возбужденно, словно говорившие были охвачены гневом. Это вряд ли было неприятно Луизе. Она подъехала еще ближе. Еще раз натянула поводье. Еще раз прислушалась. Мужского голоса уже не было слышно. Голос женщины звучал отчетливо и твердо. Казалось, она грозила. Потом наступила тишина, прерванная коротким топотом копыт. И затем снова тишина. Затем прозвучал голос женщины. Вначале громкий, словно угрожающий. Потом приглушенный, как будто она разговаривала сама с собой. И опять тишина. прерванная топотом копыт, словно лошадь, удаляясь, скакала галопом. Вот и все, да еще крик парившего над поляной орла, которого вспугнули сердитые голоса. Голоса доносились с поляны, хорошо знакомой Луизе. С этим местом у нее были связаны дорогие воспоминания. Девушка еще раз остановилась, почти на самой опушке. Она боялась ехать дальше, боялась узнать горькую правду. Наконец, она перестала колебаться и выехала на поляну. Там, взад и вперед, бегала оседланная лошадь. На земле лежал человек, руки которого были стянуты лассо. Рядом валялись Самбреро и сарапе, но, по-видимому, принадлежавшие не ему. Что же здесь могло произойти? Мужчина был одет в живописный мексиканский костюм. На лошади нарядный чепрак мексиканской работы. Сердце Луизы наполнилось радостью. Мертв этот человек или жив, но он, безусловно, тот, кого она видела с Ассатеей. И не Морис Джеральд. До последней минуты Луиза всем сердцем надеялась, что это не он, и ее надежды сбылись. Она подъехала ближе и взглянула на распростертого человека, посмотрела на его лицо, которое было обращено вверх, потому что он лежал на спине. Ей показалось, что она где-то видела его, хотя и не была в этом уверена. Было ясно, что он мексиканец. Не только одежда, но и черты лица выдавали испано-американский тип. Его наружность показалась ей красивой. Но не это заставило Луиза соскочить с лошади и с участием наклониться над ней. Она поторопилась помочь ему, радуясь, что он оказался не тем, кого она боялась найти здесь. «Кажется, он жив», – прошептала она. «Да, он дышит». Петля лассо душила его. В одно мгновение Луиза ослабила ее. Петля подалась легко. Теперь он может дышать свободнее. Но что же тут произошло? На него набросили лассо, когда он сидел на лошади, и стащили на землю. Это наиболее вероятно. Но кто это сделал? Я слышала здесь женский голос. Я не могла ошибиться. Но вот мужская шляпа и серапе, которые принадлежат не ему... Может быть, здесь был другой мужчина, который уехал с женщиной? Но отсюда ускакала только одна лошадь. — А, он приходит в себя, слава богу, и я сейчас все узнаю. — Вам лучше, сэр? — Сеньорита, кто вы? — спросил дон Мигуэль Диас, поднимая голову и с беспокойством озираясь вокруг. — Где она? — О ком вы говорите? Я никого здесь не видела, кроме вас. — Карамба, как странно! Разве вы не встретили женщину верхом на серой лошади? Я слышала женский голос, когда подъезжала сюда. Правильнее сказать, дьявольский голос, потому что Исидора Коварубио де Лос Льянос настоящий дьявол. Разве это сделала она? Будь она проклята, да. Где же она? Скажите мне, синьорита. Я не знаю. Судя по топоту ее лошади, она спустилась по склону холма. Наверное, это так, потому что я подъехала с другой стороны. А, -а, а вниз по склону холма. Значит, она поехала домой. Вы были очень добры, синьорита, освободив меня от этой петли. И я не сомневаюсь, что это сделали вы. Может быть, вы не откажете и помочь мне сесть на лошадь? Я надеюсь, что смогу держаться в седле. Здесь во всяком случае мне нельзя больше оставаться. Мои враги недалеко. «Пойди сюда, Карлита!» — сказал он лошади и как-то особенно присвистнул. «Подойди поближе, не бойся этой прекрасной синьориты. Не она сыграла с нами эту злую шутку. Ну, иди сюда, мой конь, не бойся!» Лошадь, услышав свист, подбежала к хозяину, который уже поднялся на ноги и позволила ему взять себя под узцы. «Если вы мне поможете, добрая синьорита, я, пожалуй, смогу сесть в седло». Как только я буду на лошади, мне нечего опасаться преследования. Вы думаете, что вас будут преследовать? Кто знает? Как я уже сказал вам, у меня есть враги. Впрочем, неважно. Я чувствую еще большую слабость. Вы ведь не откажетесь помочь мне? Я охотно окажу вам любую помощь, какая только в моих силах. Очень вам признателен, сеньорита. С большим трудом удалось молодой креолке подсадить мексиканца в седло. Он покачнулся, но удержался в нем. Подобрав поводья, он сказал, «Прощайте, синьорита, я не знаю, кто вы, и вижу только, что вы не мексиканка. Американка, я думаю, но это все равно. Вы так же добры, как и прекрасны. И если только когда-нибудь представится случай, Мигуэль Диас отплатит вам за эту услугу». Сказав это, Эль Кайот тронул поводья. Он с трудом удерживал равновесие и поэтому ехал шагом. Несмотря на это, он скоро скрылся из виду. Деревья заслонили его, как только он пересек поляну. Он поехал не по одной из трех дорог, а по узкой, едва заметной тропе. Молодой креолке все это показалось сном и скорее странным, чем неприятным. Но эта иллюзия быстро рассеялась, когда она подняла и прочитала валявшееся на земле письмо, потерянное Диасом. Письмо было адресовано дону Марисио Джеральду и подписано «Эсидора Каварубио Делос Лос Льянос. Луиза взобралась в седло, почти с таким же трудом, как только что уехавший мексиканец. Переезжая Леону на обратном пути в Касадель-Карво, она остановила лошадь посредине реки и в каком-то оцепенении долго смотрела на поток, пенящийся у ее ног. На ее лице было выражение глубокого отчаяния. Будь это отчаяние хоть немного глубже, И воды Леоны сомкнулись бы над ее головой.